Глава 34. Как воссоединилась семья. Где-то посередине разговора я заметила странную вещь. Каэль смотрела либо четко мне в глаза, либо куда-то мимо меня. Он явно избегал взглядов на мое тело. Вот тут я и поняла, что господин драконит думает совсем не о спасении мира. Мужчина, что с него взять? Не буду скрывать, мне это льстило. Действие эликсира закончилось, а Каэль все еще фантазирует обо мне. Возможно, у нас не все потеряно. Вот только сначала надо спасти мир. Без этого все прочее не имеет смысла. Если Альхора будет уничтожена, мы тоже погибнем. Какие уж тут отношения! Я попыталась достучаться до Каэля, объяснить ему, но он отреагировал как истинный драконит моментально отверг предложение о запуске времени. Мало того, что здесь электру считают предательницей. Так еще у Каэля с ней личные счеты. Видимо, пора познакомить его с дракончиками. Может, тогда он поймет, что происходит с миром и почему возникла острая необходимость в переменах. Идем в мою спальню, я кое-что тебе покажу», — позвала я Каэля, выходя в коридор. Каэль, шагающий следом, аж споткнулся на ровном месте. Я обернулась к нему и поймала на себе взгляд его горячих глаз. Что, опять? Вроде уже успокоились и договорились сосредоточиться на деле. «Ты знаешь», — произнесла я, чувствуя, как мужской взгляд буквально прожигает мои ягодицы, «женщины любят настойчивых мужчин, но терпеть не могут назойливых». «Как разобраться, где проходит грань?» — серьезным тоном уточнил Каэль. «Да, мы сами не в курсе», — пожалуй, я плечами. «Женщины», — хмыкнул Каэль, — «так, словно одно это слово способно объяснить все на свете». Я не стала развивать тему. Разницу полов можно обсудить и позже, а сейчас важно настроить драконида на нужный лад. Нельзя просто взять и показать драконов реакция может быть непредсказуемой. И хотя в нервах драконида я не сомневалась, все же предпочла подготовить его заранее. Нам надо поговорить, сказала я, о драконах. Они давно ушли из нашего мира. Что толку о них говорить? отмахнулся Каэль. А если не ушли или не все. «Тогда я станцую», — усмехнулся он. Мы как раз остановились напротив двери в моей покое. «Тогда танцуй», — кивнула я и распахнула дверь. Как по мне, я преподнесла новость максимально деликатно. Что могло пойти не так? И, кстати, я бы посмотрела на отверг в исполнении Каэля. Ох, похоже, теперь уже мои мысли свернули не туда. «Что за шутки, Мария?» — насупился Каэль. «У нас серьезный р...» На последнем слове он споткнулся. В итоге получился протяжный звук ррр, смахивающий на рычание. Всё потому, что Каэль, наконец, заглянул в комнату и увидел моих шалопаев. У них как раз была в разгаре очередная игра. Они расправлялись с останками штора, которую я сорвала вместе с карнизом и тюлем. Вцепились зубами в разные ее концы и тянули каждый на себя. При звуке открываемой двери дракончики замерли, не понимая, бежать или можно остаться. С одной стороны на пороге стояла я, чего им меня бояться, с другой рядом со мной был Каэль, а они помнят, что ему нельзя показываться на глаза. Из-за этой неразбрихи драгоценные секунды были потеряны, и Каэль успел разглядеть дракончиков во всех подробностях, до того, как они все таки бросились в рассыпную. Между прочим, это он их напугал своим «рррр», которое они приняли за рычание. «Вжух!» — и дракончики попрятались кто куда. Комната опустела. Не считая погрома, она теперь смотрелась вполне невинно. «Я только что видел драконов», — пробормотал Каэль. «Да ты что?» — съехидничала я. «И как они тебе?» «Маленькие. Они еще растут», — вступилась я за малышей. Но Каэль не слушал. Он, мягко говоря, не обрадовался встрече с драконами. «Не такой реакции я ждала». Вместо того, чтобы проявить интерес, Каэль попятился от двери. «Мария, это живые драконы!» Почему-то шепотом сказал он, после чего схватил меня за руку и потянул за собой в коридор. Уходя, он не забыл прикрыть дверь в мою спальню. Я двинулась за ним следом, больше из любопытства, не понимая до конца, что, собственно, происходит. Когда мы дошли до поворота и спрятались за него, мое терпение лопнуло, и я спросила. «Что ты делаешь?» «Мы сейчас тихо отойдем подальше, соберем всех и выведем из дома, а после вызовем драконидов на зачистку», проинструктировал Каэль. «Зачем это?» — удивилась я его планом. «В твоей спальне драконы!» словно для дурочки, повторил Каэль, чуть ли не по слогам. «Огромные, крылатые, смертельно опасные существа с сильной магией». Я в недоумении обернулась обратно на дверь в свои покои. «Мы сейчас говорим о моих дракончиках?» Они, конечно, уже не совсем малыши, хотя для меня всегда будут маленькими. Дракончики здорово подросли на мясной диете старого лорда, и теперь каждый был размером со взрослого Синбернара, разве что не волосатый и слюнявый. Но я смотрела глазами любящей матери, а Каэль — глазами мужчины-защитника, и он воспринимал драконов как угрозу. Осознав это, я испугалась не за Каэля, а за малышей, как бы он им не навредил. Они славные, попыталась я исправить ситуацию. Только немного шкадливые. Лицо Каэля вытянулось. Он посмотрел так, словно усомнился в моей адекватности. А вот не надо, пожалуйста, записывать меня в ненормальные. Я в курсе, как странно звучат мои слова. Но что поделать, если моя жизнь в последнее время сплошная аномалия? Одно попадание в другой мир чего стоит. На этом фоне статус матери драконов выглядит почти нормой. «Не бойся, мы отлично с ними ладим», — продолжила я убеждать. Сразу после того, как дракончики вылупились, Электра поручила мне ухаживать за ними, и они считают меня своей мамой. «Постой», — Каэль тряхнул головой, — «ты хочешь сказать, что они вылупились из...» Он умолк, и мне пришлось продолжить за него. «Тех самых яиц, что украла твоя мама, и что все это время хранились в Императорском дворце». «И так как это дракона рода Данхов, то ты вроде как их приемный отец». Фух, я это сказала прямо гора с плеч. Но радоваться было рано. Я, конечно, в курсе, что часть мужчин при новости об отцовстве обращается в бегство, но от драконида такого не ожидала. Может, зря я упомянула про отца. Каэль явно не готов, у него и своих-то детей нет, а тут бац, и пять драконов». Это не старый лорд, который в погоне за внуками с радостью усыновит любую неведомую зверушку. В результате Каэль буквально завис, как компьютер после неудачной переустановки программного обеспечения. Я явно его перегрузила. Еще немного, и появится синий экран смерти. Пора признать, знакомство Каэля с дракончиками не задалось. Так себе изменяя дипломат, не смогла я тактично преподнести важную новость — Все, что теперь в моих силах, хоть как-то исправить ситуацию, пока не стало хуже. «Предлагаю начать заново», — произнесла я и, взяв Каэля за руку, повела его обратно в свои покои. По дороге я рассказала всю историю сначала, потому что с первого раза Каэль явно не понял. О том, как дракончики вылупились, как Электра назначила меня их мамой и как я прикипела к ним душой в процессе, наверное, раз 100 повторила, что дракончики совершенно абсолютно, сто процентов не опасны. Они милые, добрые, забавные. В общем, сплошное ми-ми-ми. Каэль недоверчиво хмыкал, но шел. Лишь возле самой двери он взял меня за локоть и серьезно спросил. «Ты уверена, что он нам ничего не грозит?» «Разумеется», — заверила я. «Позволь, я сам». Каэль отодвинул меня в сторону и лишь после этого открыл дверь. А дальше случилось, собственно говоря, Все, все самое ужасное, что только могло случиться при встрече с пятью разъяренными драконами. Буквально в паре сантиметров от моего лица пронесся огненный смерч, подпалив мне брови и ресницы, остро звоняло сжёными волосами. Да чего же тошнотворный запах? Но мне еще повезло, я благодаря Каэлю стояла сбоку, а вот основной удар пришелся как раз по дракониду. Да имеете ли именно в него? В последний момент Каэль успел выставить магическую защиту, и огненный смерч, разбившись о щит, разлетел с искрами в стороны. Но сразу следом за этим в Каэле полетела ядовитая слюна. Попав в щит, она расплавила его и лишила драконида защиты. А после его тут же смыла обратно в коридор напором воды, словно из пожарного рукава. Если яд в меня не попал благодаря щиту, то брызгами воды окатилась с головы до ног тюль мигом намок и облепил тело второй кожей. Я застыла от шока, чего-чего, а нападение никак не ожидала. И от кого? От своих милых малышей. Они, между тем, отбив маму у врага, по их мнению, кинулись ко мне и обступили со всех сторон. Гребни на их спинах приподнялись в боевую стойку, морды оскалились острыми зубами, и вообще дракончики сейчас выглядели как угодно, но точно недружелюбно. Каэль, снесенный водой, отлетел на приличное расстояние, аж до противоположной стены коридора и приложился об нее затылком. Я только поморщилась, больно, наверное. Как-то все пошло не по плану. Тряхнув головой, Каэль пришел в себя и поднялся на ноги, причем сразу в стойку. На руках драконида появились всполохи магии, на этот раз не защитные, а куда более опасный боевой. Милые, значит? переспросил он, откидывая с лица мокрые волосы. Ласковые! «Ты просто их напугал!» — пролепетала я жалкое оправдание. Боясь за дракончиков, я шагнула вперед и закрыла их собой. «Не надо!» — вскинула руки. «Опять будешь убеждать, что они не опасны?» — нахмурился Каэль. «Они защищали меня!» — всплеснула я руками. «Это же дети!» За моей спиной угрожающе щелкнул зубами ребенок, кажется, забияка. «Вот вечно ему надо встрять!» «Тихо вы!» — шикнула я на дракончиков, а после упрекнула. Ведете себя отвратительно. Не стыдно за вас. А ведь я хотела представить вас папе». Морды дракончиков удивленно вытянулись. Один за другим они выглянули из-за моей юбки и уставились на Каэля. Он же не спешил разжимать кулаки, все еще готовый к очередному нападению. Пф! выдохнул струю дыма из ноздрей ворчун. Братья поддержали его дружным «фуф!» Мне показалось, или дракончики не очень-то впечатлились отцом. Одна милашка поглядывала на Каэля с интересом, но она всегда была мягче братьев. Ничего, стерпится, слюбится, и вообще родителей не выбирают. Пусть скажут спасибо, что им досталась такая терпеливая и во всех отношениях идеальная мать, как я, а отец уж какой есть. «Давайте присядем и все обсудим», — обреченно вздохнула я, уже понимая, что легко не будет. Первыми я запихнула обратно в спальню дракончиков. Не хватало, чтобы их увидели посторонние, те же слуги, или еще хуже Марила. Реакция Каэля наглядно показала, что местные настороженно относятся к возвращению драконов. И это странно. Разве не с их уходом начались разрушения в Альхоре? Вслед за дракончиками я сама вошла в спальню. Замыкал шествие Каэль. Прикрыв дверь, он встал рядом и скрестил руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что дальше не пойдет. Дракончиком он явно не доверял, как, впрочем, и они ему. А я, если честно, порядком утомилась. У меня выдался абсолютно ненормальный день. Алисе в стране чудес такое не снилось. Событий моего дня хватило бы на неделю, а то и на месяц. Меня арестовали, пытали электрическими разрядами, опоили эликсиром чуть не взяли прямо на столе, а сейчас мне предстоит как-то мирить между собой драконида и пять драконов. Всего за один день я прошла огонь, воду, медные трубы и закалилась до предела. Теперь я, как любимый чай старого лорда, крепкая и головокружительная, а еще местами подгоревшая и насквозь промокшая. Я устала опустилась на диван. Мне казалось быть матерью драконов весело. Полеты в облаках, разные виды магии к твоим услугам. Защита, опять же. А на деле я даже не уверена, что доживу до совершеннолетия своих шалопаев. Они же угробят меня раньше. Разумеется, из чистой светлой любви, а не из злого умысла. Но от этого не легче. Я нервно почесала запястье правой руки. Последние полчаса кожа там буквально горела от зуда. Похоже, у меня начинается нервный дерматит. С такой-то семьёй неудивительно. Еще немного и будет тик. Стоило мне устроиться на уцелевшей части дивана, как дракончики снова облепили меня со всех сторон. Так они давали Каэлю понять, что я принадлежу им. Вроде как пометили территорию. «Теперь ясно, кто сгрыз мои сапоги и порвал их рубаху», — первое, что сказал Каэль. Я фыркнула, кто о чем, а Каэль о своей рубашке. В Альхоре на минуточку возродились драконы, а он страдает по гардеробу, серьезно? У меня вообще вещей не осталось, даже белья. И ничего, не ною. Кстати, о белье. Я заметила, что Каэль опять всячески избегает взгляда в мою сторону. Он и в столовой так делал, как будто мой вид раздражает его. Чем я на этот раз не угодила? Я опустила взгляд вниз, на собственную грудь. Может, платье прикосила? Но надо отдать Тюлю должное. Он сидел как влитой. Вот только намокнув, стал куда более прозрачным, чем обычно. И даже несколько слоев не спасали. Учитывая, что я без белья, мой вид можно засчитать за экзотический стриптиз. Густо покраснев, я схватила висящий на спинке дивана халат и прикрылась им. Я сегодня просто королева неловкости. Халат немного исправил ситуацию, по крайней мере, Каэлю стало полегче. И он кивнул в знак благодарности, мол, спасибо, что прикрылась. Надеюсь, он не решил, что я снова пытаюсь его соблазнить. Делать мне больше нечего. Чтобы сгладить смущение, я познакомила Каэля с дракончиками официально, указала на них по порядку и представила каждого по имени, попутно рассказав об их магии. Правда, старый лорд дал им другие имена. Мы с ним поспорили на этот счет. Он назвал их «Бешеный огонь», «Грозный океан», «Свирепый ураган» и «Ядовитый плющ». Только милашку не тронул. По-моему, его варианты имен звучат ужасно, призналась я. Отец знает о драконах. Это все, что услышал Каэль. «Ну да», — кивнула я. «Ты рассказала ему первому!» Возмущению драконида не было предела. «Не то, чтобы рассказала, скорее он меня подловил». Дракончики не нападали, и Каэль чувствовал себя все более уверенно в их присутствии. Он даже рискнул отдалиться от двери и шагнул к креслу, чтобы присесть. Но прежде чем Каэль добрался до кресла, туда спикировал ворчун. «Ого, он уже отлично летает!» Всем своим видом Ворчун демонстрировал, что кресло — его территория. Тогда Каэль попытался подойти к дивану, где сидела я, но тут его ждали аж три оскаленных драконьи пасти. Каэль оглянулся и в итоге поднял с пола колченогий стул. Затем долго усаживался на него, балансируя на трех ножках, а устроившись, принялся отжимать воду из сертука. Его одежда, как и моя, промокла насквозь благодаря шалуну. В результате под стулом быстро образовалась лужа. Все они сделали!» — он обвел рукой комнату. Им не понравилась Марила. Они сразу почуяли подмену. «А теперь им не нравлюсь я!» — нахмурился Каэль. Я вздохнула. Есть такое. Дракончики ревнуют меня к Каэлю еще с тех пор, когда их выселили из спальни из-за него. Пожалуй, надо провести разъяснительную беседу с ними, но позже. Сейчас гораздо важнее уговорить Каэле помочь с запуском времени. «Теперь понимаешь, почему время больше нельзя сдерживать», — горячо заговорила я. «Все дело в возвращении драконов. Их присутствие нарушает баланс. Оно толкает время вперед, а вы его останавливаете. И это противоречие ведет к катастрофе». «Есть еще один способ вернуть гармонию Вальхору», — намекнул Каэль. «Я сразу поняла, что он имеет в виду речь об уничтожении дракончиков. Нет драконов, нет проблем». Но черта с два я позволю ему это сделать. Пусть держат свои драконидовые руки подальше от моих малышей. Да ни за что, — возмутилась я вслух. Только попробуй их тронуть, и будешь иметь дело со мной. Ко мне неожиданно пришла поддержка. В комнату без стука вошел старый лорд Донхоф. А вот и тяжелая артиллерия подтянулась. Как же я рада, что свекр на моей стороне. Вместе мы сила.